Спасибо санкциям. Когда мы наблюдаем за развитием России после краха коммунизма, нас не может не удивлять ее чрезвычайно хаотичный путь. Очень резкое падение, за которым последовал стремительный подъем. Но больше всего поражает приспосабливаемость, какую страна продемонстрировала после введения санкций, вызванных присоединением Крыма в 2014 году. Каждый режим санкций, по-видимому, заставлял Россию проводить одно за другим экономические преобразования и восстанавливать свою автономию по отношению к западному рынку. Пример производства пшеницы, пожалуй, самый впечатляющий. В 2012 году Россия производила 37 миллионов тонн пшеницы. В 2022 году – 80 миллионов. Удвоилось за 10 лет, даже более. Эта гибкость приобретает смысл, если сравнивать ее с негативной гибкостью неолиберальной Америки. В 1980 году, ко времени прихода Рейгана к власти, производство пшеницы в США составляло 65 миллионов тонн. К 2022 году их осталось всего 47 миллионов. Давайте посмотрим на этот спад как на введение в реальность американской экономики, о котором поговорим в главе 9. При Путине россияне никогда не вводили полный протекционизм, принимая факт того, что у ряда видов деятельности возникнут проблемы. И гражданская авиационная промышленность была принесена в жертву, поскольку они купили аэробусы. Пострадала и автомобильная промышленность. Но если стране удалось сохранить относительно высокую долю своей рабочей силы в промышленности, не интегрироваться полностью в глобализированную экономику и не поставлять собственную рабочую силу на службу Западу, как это делали бывшие страны народной демократии, то это потому, что она извлекла выгоду из частичного протекционизма и из обстоятельств. Жак Сапир просветил меня по этому вопросу. Основной мерой защиты промышленности и сельского хозяйства стало сильное обесценивание рубля в 1998-1999 годах. Выраженное в реальном обменном курсе, сравнивая соответствующие индексы инфляции и роста производительности, обесценивание рубля к концу 1999 года составило как минимум 35%. Впоследствии номинальный обменный курс падал меньше, чем увеличивался инфляционный разрыв, но значительный рост производительности с 2000 по 2007 год сохранил обесценивание реального обменного курса на уровне около 25%. Это обесценивание смягчилось с 2008 по 2014 год. Затем с изменением стратегии Центрального банка России переходом к таргетированию инфляции, рубль снова обесценился в реальном выражении с 2014 по 2020 год. Личная записка от Жака Сапира, которому я хотел бы выразить огромную благодарность за ответы на мои вопросы. Добавились к протекции порожденной слабым рублем таможенные пошлины. Что касается тарифных мер, продолжает Сапир, Россия с 2001 года применяла 20-процентную ставку на промышленные товары, прежде чем принять ставку в размере 7,5% с момента вступления во Всемирную торговую организацию в августе 2012 года. Очевидно, что с войной на Украине все это больше не касается западной продукции. Что касается сельскохозяйственной продукции, то в 2003 году пошлины составляли около 7,5% фрукты и овощи, а после вступления России в ВТО стало 5%. Но опять же, эмбарго позволило восстановить жесткую протекционистскую политику. Как мы понимаем из чтения книги Тертри, западные санкции 2014 года, хотя и вызвали определенные трудности в российской экономике, открыли также и возможности. Они вынудили ее найти альтернативы импорту и произвести внутреннюю перестройку. В статье, опубликованной в апреле 2023 года, американский экономист Джеймс Гелбрейд оценил, что санкции 2022 года имели такой же эффект. Они позволили создать систему защиты, которую, учитывая ныне сильную приверженность россиян рыночной экономике, режим никогда бы не осмелился навязать населению. Без санкций, пишет он, трудно представить, как могли возникнуть возможности, которые сегодня открываются перед российскими компаниями и предпринимателями. С политической, административной, правовой, идеологической точек зрения, даже в начале 2022 года российскому правительству было бы очень трудно принять сопоставимые меры, как тарифы, квоты и вытеснение иностранных предприятий, учитывая идеологическое влияние, которое идея рыночной экономики оказывает на политиков, влияние олигархов и якобы ограниченный характер специальной военной операции. В этом плане, несмотря на шок и на издержки, понесенные российской экономикой, санкции, безусловно, стали подарком.